Глава четвертая «Как я не рвался срочно в город, никуда меня не пустили!» «Подъемник в темное время суток закрывается, вы на него не успеете», — разъяснила Мина Миссан. «Спускаться вниз без фуникулера в темноте — самоубийство, и такси вам все равно не нужно. Я вас отвезу завтра утром на своей машине до больницы». «Но мой отец... Ему не станет лучше, если увидит сына в таком состоянии. Да и не пустят вас в реанимацию в неприемные часы. У лечащего врача наверняка закончился рабочий день, вы с ним даже поговорить не сможете. Вы зря так спешите. А сейчас вам нужно обработать ссадины антисептиком. Пожалуйте в медпункт, я буду вашим доктором». Как-то я совсем разучился рационально мыслить на адреналине. Полностью права женщина, и поспорить с ее аргументами не получается. «А вы справитесь?» — уточнила обеспокоенная Мияби. «Такое ощущение, что это не у меня кровопотеря, а у нее, так она побледнела». «У меня есть диплом, я проходила курсы оказания первой помощи и училась на медсестру». Отдельного медицинского пункта в лагере не имелось. А Акеми указала мне на женский домик, где она проживала вместе с Мияби и Кадзиварой Сан. «Братик!» До того, как я успел дойти до импровизированного госпиталя, ко мне кинулась заплаканная Тика. Рыдала она, очевидно, не по квадроциклу и не по моим царапинам. «Ой, ты чего весь в крови? На тебя медведь напал?» «Немного упал, когда спешил. Все будет хорошо». «Ты что, дурак в такое время падать? Там папка в больнице, а ты убийца решил?» «Макота не виноват», — сказала ей Миябе. «Пойдемте, Катян, я все покажу я объясню». Я же, наконец, добрался до места оказания помощи. «Садитесь на кровать, снимайте штаны», — скомандовала мне Акеми. «Не вздумайте мне тут стесняться. Я с вами не флиртую, вы не в моем вкусе, но вашу ногу надо обработать, обеззаразить, зашить, наложить повязку. Какое уж тут флирт, и вы тоже не в моем вкусе, Минамисан, несмотря на то, что объективно очень красивы». «Соврал я. Она во вкусе абсолютно любого мужчины, у которого есть глаза». а слепые могли бы влюбиться в ее запах и голос. Ох, погибший в аварии смартфон не позволит ей сейчас фотографию Хидо показать. Как раз подходящий момент, пока мы наедине. Ну ничего, у меня есть line на служебном ноутбуке. Покажу вечером с его экрана. Наверное, зашивать раны не менее болезненно, чем их получать. однако инъекция лидокаина меня спасла от очередных неприятных ощущений. А если бы и не было ее, то мог и не заметить, так как главная боль внутри — не повреждение внутренних органов, а душа на части разрывается от беспокойства за папу. Акеми показала себя, если не профессионалом, то специалистом точно. Мне до сегодняшнего дня удавалось успешно избегать медицинских швов, Но оценить ту лёгкость и уверенность, с которой действовала Минами Сан, я оказался способен. Как будто бы сотни лет врачебной практики у неё за плечами. На то, чтобы уделить время всем моим царапинам, ссадинам и ушибам, ушло больше часа. На улице окончательно стемнело. Теперь уже точно никуда не доехать. Показать Акеми Сан фото не вышло. так ко мне не заглянула. Как будто снова пропала. Вот Мияби, Тика и даже Ринна у моей постели весь вечер провели. Надеюсь, мое падение отвлекло сестренку от грустных мыслей. С рассветом я поднялся на ноги вполне уверенно. Повреждения жутко чесались. Бедро неприятно ныло при каждом шаге в тех местах, где вчера поработала Акемия. Но гораздо лучше, чем можно было бы ожидать. «На мне и правда все быстро заживает, да?» К началу работы фуникулера я, обе сестры Цуцуи и Тика уже находились с рюкзаками в ожидании. Кадзивара-сан отнеслась к случившемуся с пониманием и отпустила нас всех. «Не появится минами-сан, поедем на такси». Медноволосая сотрудница национального парка не обманула. Встретила нас внизу и повела к своей машине, самой обычной светло-серой «Тойоте», едва ли не копии злосчастного автомобиля, угнанного Акатакуном. Меня, как раненого, заставили сесть на переднее сиденье. Мои девочки разместились на заднем. Поездка прошла в мрачном ожидании. Никаких песенок, никаких шуток. А кеми радио включила — и мы всю дорогу слушали ретро-музыку в стиле сороковых-пятидесятых. Не будь мне в тот момент все равно, мой внутренний мистик предположил бы, что музыкальный вкус у девушки сформировался в момент зарождения звучавших стилей, так как ей больше ста лет. «Приехали», — сообщила нам Минами, припарковавшись напротив центрального входа главной городской больницы. «Обратно со мной кто-нибудь собирается?» «Нет», — ответ получился практически синхронным. «Никто возвращаться в Южные Японские Альпы не пожелал». «Я поговорил из Кадзивары-Сан, прогноз погоды на ближайшие дни неутешительный, обещают новый тайфун, лагерь будут сворачивать», — объяснила решение Мияби. Я вышел из машины, обошел транспортное средство и, оказавшись напротив водительской двери, уважительно поклонился. Акира передо мной, Акемии или вовсе ее Эта женщина потратила свое время, чтобы доставить меня на место в самый кратчайший срок. Как минимум благодарности ее поступок заслуживает. Еще и раны мне вчера очень качественно обработала. Пока ехали, почти перестал их замечать. Девушки повторили мой символический жест, а я поспешил в регистратуру, чтобы выяснить, где там мой папа и в каком состоянии. Проверив мой паспорт и убедившись, что я родственник пациента, строгая женщина-администратор лет 50 немного подобрела и сообщила, что Нида Хира находится в реанимации, стабилен, прогноз благоприятен». Его лечащий врач Накамура Масаши, лучший кардиолог префектуры. Моё собственное сердце после получения успокаивающей информации перестало колотиться как бешеное. На прием к врачу удалось попасть еще через час. У доктора Накамуры хватало и других дел, кроме как беседовать с родственниками пациентов. Я терпеливо отсидел положенный срок под дверью вместе с Мияби. пока Тика и Ринны шатались по клинике в поисках вендинговых автоматов. Мы ведь как следует так и не позавтракали. В итоге я получил пакетик с арахисом и стаканчик с отвратительным кофе, а моей девушке ее сестра к напитку маффин принесла. Я бы тоже выбрал выпечку, но без споров взял, что дали. По сестренке видно, что ей сейчас не лучше, чем мне, даже хуже». «Я все же взрослый и самодостаточный, а она школьница с не до конца определенным статусом опеки». Наконец в кабинет зашел седовласый мужчина в белом халате. Успел углядеть его бейджик, тот самый кардиолог. Я тут же постучался и спросил разрешения зайти. «Простите, что отвлекаю вас, Накамура-сама, я Ниидо Макото, сын Ниидо Хиро». «Могу я поинтересоваться состоянием отца?» «Как же, как же. Очень любопытный случай. Фермер, которого спас его кот, не так ли?» «Кот? Простите, я был в туристическом походе и совсем не в курсе того, как именно отец попал в больницу. Как мне рассказали сотрудники скорой помощи, мне вчера днем стало плохо, и он потерял сознание». Его кот добежал до соседей и привел их в дом. Очень впечатлен этой историей. «Куплю Дандо Сами самую большую форель в магазине», — решил я. «Так папиного кота зовут. Можете сказать, что с отцом?» Обширный инфаркт, но благодаря своевременной реакции прогноз позитивный. «Учитывая возраст недесана и наличие старых проблем с сердцем, рассчитывайте на полтора-два месяца госпитализации и полное восстановление через срок до года». Какое же облегчение! В последний раз такое испытывал несколько дней назад, когда вовремя уговорил школьников убраться из опасной пещеры. «Ваш отец в сознании...» «Не вижу причин запретить вам посещение. Кроме, может быть, вашего внешнего вида. Вы что, попали в аварию, не Ида сан «Упал с квадроцикла. Никогда больше не сяду на эту колесницу ужаса. Да, вы правы, мне лучше не волновать папу. Может быть, моя сестра может его навестить, ей 15, очень ответственная девочка». «Скажет, что разрешили только одного посетителя, и я уступил ей очередь». Так и поступили. Тика утерла слезы, нацепила свою лучшую улыбку и отправилась в палату интенсивной терапии. Всё же она превосходная актриса. Вышла через пять минут уже не улыбаясь, с напряженным выражением лица. «Папка сказал, чтобы я у тебя пожила, пока его не выпишут. и что надо попросить соседей за его хозяйством присмотреть». Девочка шмыгнула носом. «Он же выздоровеет, да? Я не хочу снова быть сиротой. И еще он сказал, что на следующей неделе назначен суд об опеке. Тебе, братик, придется оформить доверенность и вместо папки со мной туда сходить». Выздоровит, обещаю». Уверенный тон дался мне нелегко. «Ты ведь не стала волновать папу новостью про золото?» «Что, я совсем дура? Потом порадую, когда врачи разрешат». Выполнив главное, я все-таки заглянул в приемный покой травматологии по поводу своих собственных ранений. «Вас зашивала какой-то самоучка с учебником начала прошлого века? Очень уж шов архаичный!» Уточнил травматолог, осмотрев следы работы Минами-Сан у меня на бедре. «Не вижу причин переделывать, очень аккуратно все. Прививка от столбняка есть? Голова не кружится, не тошнит? В этом случае сотрясение исключаем. Но если симптомы появятся, немедленно в клинику на обследование. Через 12 дней придете снять швы». План дальнейших действий у меня в голове выстроился такой. На арендной машине доехать до деревни, договориться с Ямадой Саном и другими соседями о присмотре за фермой, поблагодарить за то, что поверили коту и вовремя скорую вызвали, исполнить данное в присутствии доктора обещание и отдать Данда Сами лучшую форель, которую только найду в магазине, оформить у директора сельской школы бумаги для временного перевода тики в кофу вернуться домой и наконец-то ночевать в своей кровати. в идеале еще и ни одному, но это уже опционально. Ханасан не факт, что обрадуется, если одна ее дочь домой вернется, а вторая нет. Ах да, где-то в промежутке между всеми этими действиями купить себе новый телефон взамен разбитого. И казалось бы, аномальная череда невезения осталась где-то в горах, Но планы пошли в разнос уже на выходе из клиники. Я покидал здание, а навстречу мне входил щеголеватого вида молодой человек в костюме стоимостью в мою годовую зарплату или в две. Не разбираясь в ценах у элитных портных, которые шьют эксклюзивные вещи на заказ. "Нии-дэмпай, да, как я рад, что тебя встретил", воскликнула Канакума. "Ты чего мне не отвечал?" Тебя что, избили? Ого, сколько ссадин. Цуцуи-сан рад вас видеть, прекрасно выглядите. Девушки, вы тоже само очарование. Мияби надулась и ничего не сказала, даже извинения не приняла. Братик, это что за придурок? мрачно спросила Тика. Можно я ему всику? Настроение плохое. По лицу сестры понял Калёная физиономия и дорогая одежда юноши под серьёзной угрозой. Особенно после того, как он не воспринял слова моей сестрёнки всерьёз и дружелюбно улыбнулся ей. «Перед вами Акату Акума, мой бывший кахай с работы», — поспешно представил я парня. «Он хороший человек, но иногда ведёт себя импульсивно и совершает ошибки». «Да ладно, Нейде-сэмпай». Я и правда в тот раз как придурок себя вел, когда Цуцуисан обидел. Не прекратил улыбаться богатый мажор. Можем мы наедине переговорить? Вопрос очень важный для меня и моего дедушки. Спектакль закончен, я окончательно вернул фамилию Аканы. Под чужой меня бы к деду в больницу не пустили. Девушки, не дадите нам с приятелем поговорить о скучных служебных делах. «Могу я вас о помощи пока попросить? Купите мне смартфон взамен разбитого. Вот банковская карта», — спросил я, верно поняв подоплеку сказанного. «Конечно, у каждого человека два дедушки, но маловероятно, что речь идет не об Акане Цукише, председателе совета директоров Акана Групп. Взгляд Мияби говорил, «Ты мне все расскажешь». Но спорить она не стала, взяла карточку и утащила младших за собой. Пойдём со мной, сампай, поговорим по дороге, предложил Акумакун. Мне ничего не оставалось, кроме как согласно кивнуть. У старика проблемы с сердцем, на силу его откачали. Сейчас в кардиологии тут. Хотел перевести в Токио, запретили трогать. теперь дважды в день его навещаю и вру что в его компании все хорошо а я справляюсь со всеми проблемами начал по пути рассказывать парень мой отец тоже в кардиологии сейчас да а я думал ты приходил рано обрабатывать жутко выглядишь сэмпай как будто со скалы упал ты же не падал нет вылетел в горах из седла квадроцикла на полном ходу пришлось признаться по горам, на квадрике Обалдеть ты экстремал уважаю теперь точно кавасаки себе купишь раз распробовал скорость. Давай я о своих проблемах, а то уже скоро придем. Я молча кивнул, хотя влезать в чужие беды совсем не хотелось. мне бы свои разгрести. Не знаю как так вышло, но меня назначили временным исполняющим обязанности председателя совета директоров. «Вернее, знаю, но не понимаю, как эта женщина так все повернула. Вроде как все против меня, а голосование и меня назначают. Я ее боюсь, сэмпай, хотя красота неописуемая». В красном платье тяжело вздохнул я, но в то же время мысленно возликовал. Понятия не имею, как и с чем мне идти в суд по вопросам опеки. Алая юристка в этом вопросе пришлась бы как нельзя кстати. Как и в поисках недоброжелателей, которые меня вымогателем слили. Не забыл я про них. Да, она. Я помню, вы с ней общались немного. Она мне очень помогает, но все равно до жути ее боюсь. Так о чем я? Помоги мне, Нида-сэмпай. аканэ резко остановился и выполнил почтительный поклон. Говорить он продолжил, уже распрямившись. «Корпорация по швам затрещала, пока ты по своим горам катался. Меня вроде как утвердили, но всякое старичьё приказы мои исполнять не спешит. И ладно бы открыто отказывались. Улыбаются, руку жмут и ничего потом не делают. Хочется в драку на них кидаться. Я всего лишь айтишник, у меня маленькая незначительная должность». «Да не прибедняйся ты, сэмпай, мне надо этих старых козлов прижать, точно так же, как с варюгой Дайсуки получилось. Ну, смекаешь, сэмпай?» «Ты хочешь, чтобы я искал компромат на твоих противников?» «Догадался я». «Именно! Но это не криминальное вымогательство, ничего в таком духе. Пусть они просто не саботируют свою работу». «А та женщина не может их образумить?» «Ты про меня, картежник?» «Откуда вынырнула моя знакомая, я так и не понял». «Как и не понял, по какой причине она сейчас предпочитает классическим платьям красное китайское ципао?» «Тут, конечно, есть очевидный вариант. Ей идет. Да ей так-то все идет, с ее-то безупречной фигурой». А буквально шарахнулся от нее в сторону, как от заразной больной. И это Лавелас, любитель женщин? Что она ему вообще такое сказала? Про вас, госпожа. Прозвище Герой мне нравилось больше. Это была временная акция. Если тебе не нравится, я могу заменить. Хотя то, как ты разделал в покер этих умников и зайти от делов больших корпораций, просто блеск. «Я, лет не ваше мужское дело сколько, так не хохотала, как когда запись с камер наблюдения смотрела». «Так ты играешь в покер, сэмпай?» — взял себя в руки временный председатель. «Поехали на выходных со мной в клуб. Не в танцевальный, а в загородный. Там есть одна комната, где крупные бизнесмены играют с большими ставками. Выигрыш оставишь себе, мне связи нужны». «Аканэ-сан, с чего ты взял, что я вообще способен победить?» «С того, что это она про покер сейчас намекнула». Алая женщина принялась с невинным лицом поправлять прическу. Волосы у нее сегодня были уложены на китайский манер с двумя шариками на затылке. Мы уже шли по кардиологии. К какой палате, очевидно. Не так тут много комнат, у которых дежурит два охранника в штатском. Я подумаю о канэ честно подумаю. И насчет помощи, и насчет игры. Но сегодня мне надо закрыть другие вопросы.